Глава пятая После того, как Инна ушла, они остались вдвоем. И Дронго рассказал комиссару о некоторых своих наблюдениях. «Все дело в том», — пояснял он, — «что эта группа представляет собой довольно интересную компанию. Сегодня утром я был свидетелем разговора, состоявшегося между женщинами. Они спорили о том, что из себя представляет убитый». И единственный человек, который хоть отчасти защищал убитого, была как раз его подружка. Только она уверяла, что он совсем не так плох, как о нем говорят все остальные. При этом одна из женщин вообще назвала его дерьмом. «Вы представляете, как нужно ненавидеть человека, чтобы называть его так в присутствии его подруги?» «И она не стала опровергать этого мнения?» «Во всяком случае, не особенно бурно протестовала», — вынужден был признать Дронга. «У вас есть какие-то конкретные подозрения?» — спросил фикрет Явуз. «Пока нет. Но я попытаюсь изложить вам все происходившее сегодня в этой группе в той последовательности, в которой я это наблюдал». Во время разговора женщин особую нетерпимость проявила Кира. «Это более изящная брюнетка, которую вы еще увидите, назвавшая Виктора так безапелляционно. И Света — это блондинка, с которой вы тоже встретитесь. После разговора они отправились на ужин, и их столик оказался рядом с моим. Поэтому я мог слышать спор, происшедший за столом». Один из компаньонов Виктора — тот самый Рауф, о котором говорила Инна — явно угрожал Виктору, заявив, что еще неизвестно, кто умрет первым. «Он так и сказал», — быстро уточнил комиссар. «Я слышал это лично, после чего Рауф ушел и больше не появлялся. А вот его девушка, та самая блондинка Света, которая и начала разговор о Викторе с девушкой, которую вы только что допрашивали, осталась, и более того...» отправилась вместе с остальными в бассейн, чтобы искупаться сразу после ужина. Они купались в пятером. Брат Виктора Юрий, его девушка Юлия, Света, Кира и Олег, тот самый финансист, о котором говорила Инна. Самой Инны в бассейне не было. Все пятеро прошли к бассейну, но купались в открытом бассейне, только Юрий и Света Олег перешел позднее в закрытый бассейн, а Юлия и Кира все время находились в нем. «Значит, у всех есть алиби?» — понял комиссар. «Нет», — возразил Дронга. — «не у всех. Юлию я видел. Она все время сидела у бассейна или купалась и была на виду. Олег тоже никуда не уходил, если не считать его перехода из одного бассейна в другой». Но он все время был у меня на глазах, а вот остальные не имеют твердого алиби. Юрий и Света вышли к бару и немного посидели там. А потом Юрий оставил Свету и прошел к дорожке за домиками, где и встретил Инну. Я сам был свидетелем их разговора. «Почему тогда Инна ничего нам не сказала?» — не поверил комиссар. «Она ведь могла легко подтвердить свое алиби». «Не очень легко». — снова возразил Дронго. — Дело в том, что у них была не просто встреча. Брат Виктора приставал к ней в довольно бесцеремонной форме, и она не хотела об этом говорить, опасаясь, что сам факт подобного домогательства будет расценен как скрытая неприязнь к Виктору. — Вот подлец! — не удержался комиссар. — Значит, он приставал к жене собственного брата? — Не к жене, — улыбнулся Дронго. Поймите, дорогой комиссар, там совсем другие отношения. У вас все еще сохраняется патриархальный уклад жизни. Простите меня за это слово. А они в определенном отношении далеко опередили и Америку, и Швецию. Те просто пуритане по сравнению с этими новыми русскими. У нас в странах СНГ одновременно с другими революциями состоялась и сексуальная революция». Благодаря чему все запреты были сняты. Поэтому Инна, не жена убитого, а его брат считает, что имеет полное моральное право приставать к ней, если ему разрешит его старший брат. Мне даже кажется, что у них что-то такое уже было. Я могу судить об этом по нескольким фразам Инны. Падение нравов, пробормотал комиссар. Я всегда так боюсь русских женщин. Они очень красивые и страстные. Наши мужчины из-за них просто сходят с ума. Но вернемся к этой группе. Света осталась одна в баре, и нам нужно выяснить, не отлучалась ли она куда-нибудь, пока там сидела. Юрий стоял за домом и вряд ли мог успеть пройти в отеле и снова вернуться, чтобы встретиться с Инной. А вот Рауф, о котором я говорил, вполне мог совершить убийство». Во всяком случае, у него было время, чтобы зайти к убитому. Некоторое время я не видел и Киру, которая прошла в сауну. Если учесть, что сауна связана с отелем специальным выходом, то и она могла пройти к убитому. Значит, круг подозреваемых строго очерчен. И Это прежде всего Рауф, поскандаливший с Виктором во время ужина. Это Инна, которую мы сейчас допрашивали, это Света, если бармен подтвердит, что она отлучалась из бара и прошла за отелем, хотя ей понадобилось бы для этого куда больше времени. И, наконец, это Кира, которую я не видел, пока следил за купающимися. Только эти четверо. У Юрия практически не было времени, Юлия всегда была перед моими глазами, точно так же, как и Олег, перемещавшийся между бассейнами. — Как хорошо вы их запомнили, — восхищенно сказал комиссар. — Слава Аллаху, что у меня есть такой свидетель, иначе мне пришлось бы подозревать всех живущих в этом отеле. А здесь сейчас проживает более двухсот гостей, да плюс еще служащие отеля. — Нет, — решительно сказал Дронго, — конечно нет. Убийца кто-то из приехавших вместе с Виктором людей. Обратите внимание, что удар был нанесен ножом. Я пришел сюда одним из первых и видел этот нож. Не знаю, кому он принадлежал, но я обратил внимание на его рукоятку. Это очень дорогое орудие убийства, и наверняка нож сделан из хорошей стали. А такой удар в сердце. «Может нанести и женщина». «Я начинаю вас бояться», — пошутил комиссар. «По-моему, вы больше профессионал, чем я о вас думал». «Вы правильно разглядели нож. Такие продаются в Стамбуле только в одном месте. И делает их только одна семья. Эти охотничьи ножи стоят очень дорого, не меньше трехсот долларов. Я постараюсь узнать, кто его покупал». «Думаю, сам убитый, предположил Дронго. «Убийство получилось спонтанно, непреднамеренно, иначе убийца ударил бы в спину, а не в грудь. Может, они даже боролись, или он приставал к женщине. А может, это просто месть мужчины. В любом случае убийство было совершено кем-то из этой группы. В этом я убежден. И отбросьте версию ограбления, иначе унесли хотя бы драгоценности молодой женщины» которые тоже стоят немало». «Похоже на то», — согласился комиссар. «Так кого нам допрашивать следующим? Кого-то из подозреваемых? Я думаю, лучше брата убитого», — предложил Дронга. «По-моему, мы можем узнать у него много деталей, о которых до сих пор не знаем». «Согласен», — кивнул комиссар. «И не стесняйтесь, если вас будут интересовать какие-то другие вопросы, кроме тех, которые я буду задавать». «Можете спрашивать от своего имени. Я надеюсь, что мы с вами сможем найти этого убийцу». Он крикнул своему помощнику, приказав снова принести бумагу и позвать брата убитого. Через минуту в комнату вошел Юрий. Он был подавлен, явно не мог собраться и осознать, что именно произошло. Судя по всему, Руководителем фермы был его старший брат, и младший с трудом представлял свое существование без него. — Вы, Юрий Кошелев? — спросил комиссар, прочитав документы вошедшего. — И вы, младший брат убитого? — Да, — кивнул Юрий. — Я его брат. — Это так ужасно. — Вы вместе руководили частной фирмой «Сентрал Тафт», — уточнил комиссар, — Адронго перевел. — Точно, — согласился Юрий. — Руководили. Президентом был Виктор, а я — вице-президент. — А остальные члены вашей группы? — Олег Федоров наш финансовый директор, а Рауф — просто компаньон. — Вы раньше бывали в Турции? — Один раз, с проездом. — Когда путешествовали на теплоходе, — вспомнил Юрий. — Кого вы подозреваете в совершении преступления? — спросил комиссар Устами Дронго. — Конечно, Рауфа, — выпалил сразу, не сомневаясь Юрий. — Этот ублюдок поспорил с моим братом во время ужина и даже угрожал ему, сказав, что обязательно его прибьет. А потом пришел и убил его. — Почему вы так считаете? — А кто еще? — удивился Юрий. — Я его брат. Наш Олег даже муху убить не сможет. Женщина не в счет. Или вы думаете, что кто-то из служащих пробрался сюда, чтобы убить моего брата? «Конечно, нет. Это мог быть только Рауф». «Вы узнаете этот нож?» — спросил комиссар, показывая на лежавший на столе в целлофановом пакете нож, которым был убит Виктор. «Конечно, узнаю», — кивнул Юрий. «Это нож моего брата, который купил его в день приезда в Стамбул. Нам сказали, что в Аксарае, по-моему, так называлось это место, есть магазин, торгующий хорошими охотничьими ножами» и мы пошли туда за покупкой. Это его нож. Комиссар бросил взгляд на своего добровольного переводчика и едва заметно кивнул ему. Дронго точно вычислил. Нож действительно принадлежал самому убитому. — Вы были все вместе? — Да, мы вместе гуляли. — Сколько таких ножей вы купили? — спросил уже сам Дронго. — Один, — удивился Юрий. Мы хотели купить два, но в магазине еще одного такого не оказалось. Поэтому мы взяли только один. Они делают эти ножи исключительно на заказ. — А зачем Рауфу было убивать вашего брата? — спросил Дронга. Я сидел рядом с вами за столом и слышал, как ваш брат нападал на него, требуя что-то сделать. Лишь после этого произошел разрыв между вашим братом и его компаньоном. И ничего особенного не случилось. Просто Рауф нагрубил ему, а он, в свою очередь, швырнул стакан. — Ты что, шпионил за нами? — разозлился Юрий. — Откуда ты все это знаешь? — Я ж говорю, что сидел рядом. — Ну и заткнись, если такой ушастый. тебе сюда переводчиком позвали, а не осведомителем, — огрызнулся Юрий. — Тоже мне доносчик чёртов. Паскуда! Дронго вдруг резко выбросил руку, и Юрий, получив сильный удар по лицу, отлетел в другой конец комнаты. — Что произошло? — спросил ничего не понявший комиссар. — Ничего, — успокоил его Дронго. — Просто этот тип позволил себе немного пофантазировать на мой счет. Он посмотрел на встававшего с пола Юрия. — Во-первых, не нужно так со мной разговаривать, — холодно заметил Дронго, в таком хамском тоне, — а во-вторых... «Насчет доносчика и паскуды. Я ведь не называю паскусством твое приставание к подружке старшего брата, когда ты тискал ее на задней дорожке, отлично зная, что Виктору это не понравится». Юрий изумленно взглянул на него. «А это ты откуда знаешь?» — испуганно спросил он. Инка рассказала. «Я все слышал сам», — брезгливо заметил Дронга. «Моя вилла находится как раз там, где вы беседовали». Юрий молча прошел к столу и сел на стул, не сказав больше ни слова. «Сколько лет вы знакомы с Рауфом?» — спросил комиссар. Дронга перевел вопрос. «Лет пять», — равнодушно ответил Юрий, уже не глядя в его сторону. «И вы считаете, что такой человек может совершить убийство?» «Не знаю». После стычки с Дронго у Юрия явно пропала охота разговаривать. «А кто еще, по-вашему, мог совершить это убийство?» «Не знаю». «Кому охота была убивать Виктора?» — раздраженно ответил Юрий. «У нас не было никаких врагов». «Кто-нибудь из женщин мог убить Виктора?» — вдруг спросил комиссар. Дронго покосился на него, но все-таки перевел и этот вопрос. Юрий вскинул на него удивленные глаза, в которых медленно начало проступать бешенство. — Из женщин? — спросил он. — Нет, не думаю. — Зачем им было убивать Виктора? — Нет, — повторил твердо, — не может такого быть. — Чем занимается ваша компания? — Торгуем нефтепродуктами, — неохотно сообщил Юрий. Комиссар, которому Дронга перевёл этот ответ, удовлетворенно кивнул. Какой оборот у вашей компании? — Это коммерческая тайна, — усмехнулся Юрий и, подумав, сказал. «Большой. Многомиллионный. Но это не имеет отношения к убийству Виктора». «Кто теперь станет руководителем компании?» — спросил комиссар. «Наверное, я», — подумав, ответил Юрий, и снова немного подумав, быстро сказал. «Но я не убивал своего брата. Я ведь не идиот. У меня есть алиби. Сначала я купался в бассейне, где меня видели несколько человек». Потом сидел в баре со Светланой. Это такая блондинка из нашей группы. А потом встретил на задней дорожке Инну. «Но этот разговор ты слышал», — сказал он, кивая на Дронга. «Нет, я его не убивал». «Никто тебя в этом не обвиняет», — ответила вместо комиссара Дронга. «Просто мы хотели знать, как устроена ваша компания». «Он свободен», — разрешил комиссар. «Но пусть будет готов завтра поехать с нами в морг. Мы должны подписать все документы». «Хорошо», — равнодушно согласился Юрий и, уже вставая, вдруг сказал. «Если это сделал Рауф, то я его лично придушу». «Что он сказал?» — спросил заинтересовавшийся комиссар. «Пообещал отомстить возможному убийце», — перевел Дронго. В коридоре послышался шум. «Приехал русский консул», — доложил вошедший полицейский. «Кажется, нам не дадут спокойно работать», — комиссар посмотрел на часы. «Уже двенадцатый час ночи. Он вполне мог приехать и утром. Пригласи его», — отдал он распоряжение своему сотруднику, поправляя изжеванный и застарелый галстук.